Эстель Аскора Не знаю, что на меня нашло, но я не могла больше здесь оставаться. Солнышко светило, бабочки летали, цветочки пахли, Эрасти сидел, обхватив колени руками, и смотрел в небо. Меня же охватило какое-то неистовое бешенство. Я возненавидела и этот сад, и могущественного мага, изображающего из себя раздавленную жабу. «Все!» «Хватит! Я возвращаюсь и будь что будет, но сначала я выскажу Эрасти все, что думаю». Он повернулся ко мне без особого желания, но на этот раз мне не было дела до его высоких чувств».